14. -е. Нильс вел свой велосипед вверх по извилистым холмам Масхюксбергена. Ему-то что, а вот для пожилых людей, живущих наверху, крутой подъем утомителен, особенно зимой или когда идешь с тяжелой ношей. В газете он читал о планах построить здесь эскалатор. Пока Нильс напрягался, склонившись над рулем, в его голосе промелькнула сюрреалистическая картина. Рабочие сверфи в кепках и фуражках, поднимающиеся на эскалаторе наверх. Боги, восходящие на свой акрополь. А почему бы и нет? Есть же в Стокгольме лифт, поднимающий людей к районе Сёдермальм. А во время юбилейной выставки он ездил с Эллен по канатной дороге в парк развлечений Лиссеберг. Ничего невозможного тогда не было. Ну вот он и наверху. Как обычно, Гунрсон на секунду остановился, обернулся и получил награду – фантастический вид на реку. Днем здесь всегда стоял шум из-за пароходов, барж и буксирных лодок, подвижных маленьких паромов и поворачивавшихся подъемных кранов. Сейчас вечером было спокойнее. Черный дым из пароходных труб рассеялся, и воздух над водой был по-осеннему чистым. За сонными верфями острова Хиссинген поднималась гора Рамбергет, синее в сумерках. Нильс открыл калитку, завел велосипед во двор и бросил взгляд на квартиру Сигги на первом этаже. В окне мерцала лампа. Идея использовать Сигги Карлстрёма как почтовый ящик для сообщений Эллен оказалась даже удачнее, чем он надеялся. С учетом соседского презрения к его работе Легаува, Нильс ожидал наткнуться на сопротивление. Но Сигги неожиданно возгордился своей новой миссией как петух. Он поклялся ни звуком, ни выдать их соглашение и даже привнес свои собственные инициативы. У него была старая судовая лампа, которую он брал с собой по вечерам в уборную во дворе. Если Нильс видел, что она горит у Сигги в окне, значит, можно было забирать почту. Он постучал в дверь соседа. Письмо было передано ему с конспиративным подмигиванием. И, зайдя к себе в квартиру, открыл его и прочел. «Чумной остров». 4 сентября 1925 года. Моему любимчику среди констеблей в торопях. Попытаюсь набросать несколько строк, пока в рабочей кухне пусто и Артур курит во дворе. Насколько я понимаю, это знак того, что скоро он отчалит на моторной лодке. Если у кого-то есть письмо для отправки в городе, надо поспешите положить его в почтовую сумку в лодочном ангаре. Артур вообще ужасно милый, всегда радостный и приветливый со всеми. Вчера предложил мне сигарету, но я не посмела ее принять, так как в Фруланге почуяла бы запах курева. Ее органы чувств на грани сверхчеловеческих. Хотела бы я сообщить тебе что-нибудь захватывающее, но ничего такого нет. Изнуряющая работа, часто бессмысленная. Например, карантинные охранники начали трудиться над основательным проектом – ремонтом пристани снаружи складского помещения. Вот обрадуются военные, когда остров перейдет к ним. Забрали даже старые фонари и повесили на железных кронштейнах снаружи. Они красивые, но чудовищно старомодные, как и все здесь. Остров пережиток прошлого. Он разрушается кусок за куском, а строгие правила и привычки — просто отчаянные попытки сохранить было еще хоть на сколько-нибудь. О, я так устала от всех этих глупостей. Например, пододеяльник надо развешивать на просушку строго определенным образом. А складывать его надо до смешного обстоятельно и не спеша. Когда я пытаюсь упростить свою работу и сделать ее эффективнее, мне читают нотации. Постоянно приходится слышать: Марта обычно всегда, так и чувствуется, что я здесь вместо нее. Карантинные охранники демонстрируют это на свой лад. Марта обычно сидела у меня на коленях, прежде чем начинала скрести стол, или Марта обычно целовала меня, Ха-ха-ха. Не будь я такой усталый, и плеснула бы им на голову из бутылки с уксусом. Ну вот, Артур гасит сигарету, вынуждена на сегодня заканчивать. Аревуар. Аревуар. До свидания, французский. Твоя верная кухонная прислуга. Улыбаясь, Нильс положил письмо в карман. Завтра утром на работе он напишет ответ. А сейчас надо что-нибудь съесть и лечь спать.